Люди Холи доберутся сюда задолго до того, как плот будет готов. Огромные камни валялись повсюду вокруг них. Он принялся подкатывать их один за другим к узкому входу. Ушер, Зур и все остальные женщины помогали ему. Видно было, как люди огня медленно пробираются между двумя болотами. Смерть приближалась к беглецам вместе с этими зловещими фигурами Ун решился. Сын быка вместе с тремя самыми сильными женщинами останется здесь и будет защищать вход в ущелье, распорядился он. Зур и все остальные тем временем построят плот. Сын земли колебался. Тревожный взгляд его встретился с глазами друга. У ламр понял его волнение. Здесь четыре дротика и два копья, сказал он успокаивающе. У меня есть ещё моя палица, у женщин копья. Если мы окажемся недостаточно сильными, я позову вас на помощь. Иди. Только плот может спасти нас. Зур повиновался. Для защиты ущелья он оставил с собой Ушер и ещё одну женщину с широкими плечами и мускулистыми руками. Обернувшись, чтобы выбрать третью, он увидел Джею. Тряхнув своими пышными волосами, она храбро вышла вперёд. Он хотел отстранить её, но девушка смотрела на Уламров с такой лихорадочной тревожной нежностью, что сердце его дрогнуло, и он на мгновение забыл об опасности и смерти. Из всех людей племени Уламров один только Нао испытал когда-то такое же чувство к Гамле. Люди огня приближались. Переправившись через топкие болота, они разбрелись вдоль каменистого берега. Один из них, видимо, вождь, весь обросший волосами, словно медведь, без усилий держал в громадных ручищах огромное копьё, более тяжёлое, чем палица уна. Подойдя к скалистому массиву, люди огня рассыпались вдоль него в поисках прохода. Каменный толще имелось ещё несколько расщелин, но все они кончались тупиками, только ущелье, занятое Уном и его спутниками, было сквозным. Ун, Ушер, Джея и третья женщина лихорадочно заканчивали укрепление входа. Одновременно они собирали камни, чтобы сбрасывать их на атакующих. Достигнуть входа в ущелье можно было двумя путями либо прямо вверх по сухому каменистому руслу, промытому весенними и осенними водами, либо окольным путём сквозь лабиринт сланцевых глыб. В первом случае можно было вести атаку тремя или даже четырьмя рядами, во втором случае нападающие вынуждены были пробираться к входу в ущелье по одиночке, но зато имели возможность атаковать осаждённых сверху. На шагах от скалистого массива люди огня остановились. Злорадно ухмыляясь, они следили за действиями Уна и женщин. Из под толстых синеватых губ сверкали острые белые зубы. Внезапно они разразились дикими воплями, напоминающими вой волков или тхолей. Ун показал им своё копье и палицу. "Уламры захватят охотничьи земли людей огня", крикнул он. Креплый голос Ушер присоединился к громовому голосу Уламра. Люди тхоли истребили моих сестёр и братьев, наши союзники уничтожат людей тхолей. Затем наступило молчание. Влажный горячий ветер дул со стороны болот. Орлы и ястребы парили над острыми вершинами. В бесконечной тишине слышался лишь несмолкаемый голос большой реки. Люди огня разделились на два отряда. Волосатый ворсь повёл первый отряд окольным путём, среди сланцевых глыб, а остальные пытались добраться до входа в ущелье по сухому руслу, укрываясь в расщелинах позади валунов. Он ещё раз пересчитал глазами врагов. Он держал наготове метательный снаряд с вложенным в него дротиком. Ушр и остальные женщины должны были по первому сигналу Ламра обрушить на атакующих град камней, но враги, скрытые за валунами, оставались невидимыми, показываясь лишь на мгновение в узких извилистых проходах, где в них трудно было попасть.